Глава шестая. Главный вопрос. Знаешь, это мне в первую очередь не дает покоя, потому что ответа до сих пор нет. Кто убивает? Человек, тот предполагаемый преступник, которого мы ищем, фоторобот которого должен быть на каждом углу, или дикий зверь, это самая собака Баскервилей. Сейчас я точно знаю, я уверен в этом на все сто и больше. Что это убийство, а это убийство. Девочку нам живой уже не найти. Совершила именно эта проклятая собака Баскервилли. не вдвоем. Он хозяин, который использует собаку в своих целях. Возможно. Но механизм непонятен совсем. Скажу точно одно. Они очень близко связаны. В этом у меня нет никаких сомнений. Ответил Олегу Андреевичу Петр Васильевич. «Нужно вызвать кинологов, чтобы собака взяла след», – произнесла Светлана, – «выглядевшая совсем уж плохо. У нее не получилось скрыть своего состояния. Ей было реально плохо, ведь это было для нее первое настолько серьезное дело, в котором загадочное зверское убийство ребенка». Петр Васильевич посмотрел на Светлану, в руках которой была коричневая тряпочка. Кусочек воротника школьной формы. Собаки нам не помощники. К сожалению, ни одна собака работать не будет. Проговорил Петр Васильевич. Никто не стал ему возражать. Никто вообще особо ничего не говорил. Сейчас все ждали того, что скажет он. Но старший следователь по особо важным делам сохранял молчание, не двигаясь с места. Стало быстро темнеть, Кречетов подумал о том, что со многим успели справиться до наступления темноты. Только вот это многое носило очень уж печальные новости, о которых еще придется сообщить родителям ребенка. От этой мысли сразу стало нехорошо. Это то, о чем лучше не думать вовсе, отстраниться чтобы не впасть в слишком уж сильные переживания, которые в таких делах не самые лучшие помощники. Я думаю, что зверь со своей добычей, да, как бы это неприятно ни звучало, проследовал в сторону города, а не в лес, потому что эта тварь не обитает в лесу. Зов предков у этой зверюги утрачен, хотя каковы его предки, «Если в сторону города, то в этом направлении ближний ему путь напрямик. Если не возвращаться на усть Киргизку, то это будет район старого городского кладбища», — озвучил Петр Васильевич. «Ты думаешь, что он не закопал гетто девчонку, не бросил ее, не сожрал, а потащил населенный пункт?» — спросил Олег Андреевич. «Уверен в этом. Ему нужно, чтобы ее труп нашли». Это зверь, он зверь, зачем это животному? Не удержалась Светлана. Ты не слушала, значит, не влезай. Речь идет не о простом звере. Привыкните к этому наконец-то. Видимо, что всякое бывает. И вы все сейчас этому свидетели. Нервно отреагировал Петр Васильевич. Его накрыло раздражение. Но не на Светлану. А на то, что стало совсем темно. Скажи, а скамейку кто подставил? Произнес Кречетов. Скамейку? Думаю, что она была там до этого. А когда и кто подставил? Ну, не знаю. Можно догадываться, хотя ты должен это понимать сам. Неохотно на этот вопрос ответил Петр Васильевич. До подвалов достаточно далеко, но я думаю, что он туда потащил то, что осталось от несчастной девочки, добавил Петр Васильевич, произнес это довольно жестко. Если туда, то в направлении кладбища, да, как раз будет в самый раз, сказал Кречетов. Вот и я о том же. Подтвердил Петр Васильевич. Нужны фонарики, нужно обеспечить хоть какое-то освещение. Ведь все возможно, ведь ничего нельзя исключать. Добавил он к сказанному. Случилась еще небольшая потеря времени. Было решено. Если девочку не найдут в подвалах, если ее не будет на пути следования, то с раннего утра нужно будет вернуться к изначальной точке чтобы искать уже куда более приемлемых условиях. Нескольких сотрудников отпустили, включая Светлану. Ведь было уже поздно. Уже давно были отработаны всякие нормы часов. Остались Петр Васильевич, Кречетов, Олег Андреевич и Василий. Тот самый, который когда-то, как сейчас уже виделось очень давно, первым обследовал загадочный подземный ход между домами, Тридцать восемь дробь три и тридцать восемь дробь два. Двигались очень уж медленно, что в какой-то момент у Кречетова не выдержали нервы. Напрасно, теряем время, нужно в подвалы. Замок, я там, понимаю, придется поломать, — сказал он. Зачем портить имущество? Я зайду к Ивану Анатольевичу и возьму ключи, — не согласился Петр Васильевич. — Поздно уже, — напомнил Кречетов. — Поздно? Может, тебе еще разрешение от прокурора на обыск подвалов нужно? Громко засмеялся Петр Васильевич, тем самым разрядив атмосферу, что после его слов улыбнулись все. — Конечно, санкция необходима. Там ведь имущество, принадлежащее порядочным советским гражданам, «Ты совсем, Петр Васильевич, стал забывать прописные истины?» Ироничным тоном возразил Кречетов. «Ладно, шутки в сторону, пока без разрешения прокурора. Все, давайте напрямую. Здесь, через гаражи, дальше дорогой, вдоль железобетонного завода. И как раз выйдем в этот злополучный район», — добавил он. Они свернули вправо. «Они где-то триста метров» не дошли до того места, куда изначально монстр притащил мертвую Надю, где и сейчас, в 2021 году, на обочине грунтовой дороги, можно было обнаружить фрагменты тела незадачливого мужика, которого на части разорвала стая бешеных псов. — А ты, я вижу, отлично ориентируешься в этих местах произнес Петр Васильевич. После этого он остановился, он закурил сигарету. «Здесь жили родители моей жены. У тестя в ближнем походу к оперативе был гараж. Я там не один раз бывал, так что...» Спокойно ответил Кречетов. «А они не в этом дворе жили?» спросил Олег Андреевич. «Нет, они в крайнем доме, самом ближнем к ремонтному заводу, но мы туда не пойдем». — А ты что, своего начальника подозреваешь? — ответил и спросил Кречетов. — Ну нет, я так спросил, — пробурчал в ответ Олег Андреевич. — А что такого? Дело у нас темное, особо занимательная история. Так что все возможно. Каждый должен быть под подозрением. Засмеялся Петр Васильевич. Все вместе они миновали массив капитальных гаражей. Сейчас по левую руку от них была невзрачная территория завода железобетонных изделий. Петр Васильевич с интересом смотрел на те самые горы щебня и песка, про которые ему совсем недавно говорила Лидия Петровна. И все же мне непонятно, ведь если это чудовище притащило девочку в подвалы, то оно как-то должно было это сделать. «Без участия человека это невозможно. Да и если человек этот самый преступник, то как он может это сделать незаметно? Нет, я согласен, что при желании, при тщательной подготовке...» Проговорил Олег Андреевич. «Сначала в квартиру, естественно. Что тело должно быть разделано на части, получается, а затем уже в подвал. Только не пойму, зачем в подвал». Зачем тогда маньяку такие сложности? Высказал свое мнение Кречетов. Показались огни пятиэтажек, тех самых, которые и были нужны сотрудникам милиции. В том-то и дело, что все это осуществляется по другой схеме. И поверьте, участие человека не обязательно. Начал Петр Васильевич. Но Олег Андреевич его перебил, сказав. «Любая другая схема будет невозможна». Сергей Павлович озвучил единственно возможный вариант. «Думаешь?» «Рассуждаешь, исходя из схожих дел». «Оно правильно, конечно. Только мне видится иначе. Посуди. Двери могут быть закрыты. Взять ключи. Но это сейчас не хорошая идея». Ведь преступник, если живет в одном из этих домов, то он прекрасно знает о том, что все сейчас под запись. Свои ключи. Может кто-то увидеть. Особенно в свете последних событий. Так что тоже не очень-то вариант. А вот если незаметно, если без всяких посторонних глаз, вот о чем я подумал, отбросив всякие стандартные подходы, сказал Петр Васильевич. Они уже практически были на месте. «Это как?» Спросил Кречетов. «Подземные ходы», ответил Петр Васильевич. «Но «Ну, тогда нужен ход со стороны», сразу сообразил Олег Андреевич. «Правильно? И кто мне может гарантировать, что его нет?» Отреагировал Петр Васильевич. Они остановились возле подъезда, в котором жил Иван Анатольевич, который сам увидел милиционеров, узнал Петра Васильевича, потому что прямо в этот момент курил на балконе. — Ну все же, почему в подвалы? — спросил Кречтов. В это же время возле них появился Иван Анатольевич, которого жестом позвал Петр Васильевич. Жестом же он указал, чтобы тот взял ключи от подвалов. «Это логово. Как-то так получается, если вкратце. А если развернуто, то я и сам не знаю. Но интуиция мне упорно подсказывает именно это», — ответил Петр Васильевич. «Пойдемте посмотрим. Будьте осторожны. Василий и вы, Иван Анатольевич, останетесь снаружи». — Наблюдайте не только за входом, но и по мере возможности за всеми остальными дверьми в подвалы, — добавил к сказанному Петр Васильевич. Открыли дверь. Время было позднее. Никого из местных жителей поблизости не было, и это устраивало милиционеров в плане того, что не добавится новых лишних разговоров и ужасных фантастических слухов, ведь и без того этого добра было уже с избытком. Петр Васильевич включил свет. Он здесь уже ориентировался практически как дома. Проследовали вниз, двигались осторожно, использовали дополнительное освещение в виде переносных фонариков на батарейках. Теперь куда? — спросил Кречтов. Я полагаю, что нам нужен подземный ход, — ответил Петр Васильевич. — Веди нас. Кстати, в ближайшие дни собирались ликвидировать эти сооружения, — произнес Кречтов. Да, конечно, я просил об этом. Я это и проконтролирую. Так что дело за малым. Только вот развитие событий не дает нам однозначного ответа в том, «Правильно ли это? Мы решили», — произнес Петр Васильевич, отреагировав на слова Кречетов. «Вы ничего не слышите?» — тихо спросил Олег Андреевич. «Нет», — ответил Кречетов. «Какой-то странный звук справа от нас, ближе к стене, как будто кто-то...» Олег Андреевич не договорил. Все трое они остановились. «Да, что-то есть», — прошептал Петр Васильевич, и в его руке тут же появился табельный пистолет. То же самое сделал Кречетов. У Олега Андреевича оружия не было. «Очень осторожно, очень медленно», — прошептал Петр Васильевич. Они двинулись в сторону звука. Каждый из них испытывал крайне неприятное ощущение, Напряжение, его плотность увеличивалась буквально с каждым шагом. Остановились с краю одной из деревянных сараек, за которой и был проход к капитальной стене, в полную темноту, куда совсем не попадало освещение идущая от тусклой подвальной лампочки. Откуда распространялся этот неприятный звук? Кто-то там что-то жевал, затем глотал. — Она там, собака там, но она же должна нас отлично чувствовать. Совсем уж еле слышно проговорил Олег Андреевич. — Господи, спаси помилуй. Одними лишь губами прошептал Кречетов. Свет фонариков осветил то, что было за углом. «Стреляй!» — дико закричал Кречетов и сам тут же дважды нажал на курок. Выстрелил и Петр Васильевич. Громкий звук от выстрелов еще не успел. Стать осознанной частью подвального пространства — как Петр Васильевич оказался на земле, как он своим падением свалил с ног Кречетова, а тот, благодаря узкому проходу, прижал к деревянной стене Олега Андреевича. Огромных размеров черная собака бросилась на милиционеров. В свете фонариков блеснули ее ужасающие своей белизной клыки. В этом же ракурсе дали о себе знать два красных глаза. Ни одна из пуль не достигла цели. Стреляй же! Еще раз завопил Кречетов. Сам он не мог. Его пистолет вылетел из рук при падении. Петр Васильевич потерял драгоценные секунды. Нужно ведь было попасть сразу, а так случилось, что поздно. Выстрел прозвучал. Пуля ушла в никуда. Чудовище скрылось из обозрения, скрылось как раз в том направлении где и находился загадочный подземный ход. «Ух, вот это да, мать его!» — проговорил Олег Андреевич, поднимая с земли свой ручной фонарик, который выпал у него из рук в момент кульминации встречи с обитателем четырех подвалов. «Что я говорил, со злобой в голосе произнес Петр Васильевич. «И как же все это? Это же самая настоящая собака Баскервилей! Если бы не было оружия!» — шептал Кречетов. Ему бы было нехорошо. Он еще не мог отойти от нервного потрясения. «Вот такой красавчик! Вот теперь ты понимаешь, почему так изумительно выглядели Люся и Коля!» — сказал Петр Васильевич. «Куда она направилась?» — спросил Олег Андреевич. — У нее и спроси, шучу. Скорее, что она неподалеку, нам не нужно расслабляться, — ответил ему Петр Васильевич. — Значит, нет человека, так выходит? — проговорил Кречетов. — Есть, еще как есть, и я уверен в том, что он сейчас также здесь. Я, мать его, уже начинаю чувствовать, я затем расскажу. Я как-нибудь... — проговорил Петр Васильевич, а слева от них послышалось тяжелое глухое рычание. — Собачка вернулась, — прошептал Олег Андреевич. — Не двигайтесь, не делайте лишних движений, — прошептал Петр Васильевич, сжимая в руке свой пистолет. — Девочка, то, что от нее осталось здесь, сказал Олег Андреевич. Он все же сделал шаг за угол. Он направил туда луч своего фонарика. Что же это, я не удивлен. Удивляться еще будет чему, странно проговорил Петр Васильевич. Сейчас каждый из них старательно и нервно вглядывался туда, откуда раздавалось рычание. Но собаку было не видно. Темнота надежно скрывала ее точное местонахождение, и лишь по звуку милиционеры могли определить то, что она примерно там, что она близко, где-то в проходе между капитальной стеной дома и стенами деревянными, там, куда свет не попадает. Но были фонарики, только каждый из сотрудников не решался направить свет в обозначенную сторону. Каждый из них понимал, что данное действие тут же спровоцирует хищника на незамедлительную атаку. Таким образом, минуло полминуты, тяжелое дыхание с одной стороны и неприятный звук сдавленное рычание с другой стороны, из темноты, с расстояния неопределенного, подобного отверстию в бездну. «Сергей Павлович, приготовься. Олег, по моей команде переведешь фонарь в направлении собаки и сразу стреляем. Времени на повторные выстрелы у нас практически не будет». Еле слышно проговорил Петр Васильевич. «Товарищи Петра Васильевича не ответили, лишь утвердительно кивнули головами. Петр Васильевич сделал один шаг вперед». Кречетов занял позицию рядом с ним. Олег андреев чуть сзади. Ему это было даже удобнее, ведь оружия у него не было, а направить луч света в нужном направлении он мог, оставаясь несколько позади своих друзей. Послышалось или нет, но что-то изменилось в пространстве. Какая-то доля мгновения. И стало ясно, что противник начал движение в их сторону. Кречетов посмотрел на Петра Васильевича. Тот задержал дыхание, затем выдохнул и махнул рукой. Олег Андреевич тут же направил свет в предполагаемое местонахождение монстра. Сергей Павлович мгновенно выстрелил, но второго выстрела от Петра Васильевича не последовало. Пуля Кречетова прошла мимо, Она разминулась с мальчиком на пару сантиметров. Да, свет проявил не собаку, а мальчишку. Петр Васильевич застыл на месте. Его пистолет был направлен на пацана. Но по понятным причинам следователь стрелять не мог. Кречетов также не двигался и также держал оружие пред собой. Его руку потряхивало от нервного напряжения. В голове неестественно шумело, а мальчик сделал еще два шага навстречу милиционерам. Свет фонарика застыл на фигуре мальчишки. И ведь нужна была полная уверенность в том, что мальчик — это... Не совсем мальчик. Именно полная уверенность. А так о том, чтобы нажать на курок, не могло быть и речи. Стрелять в мальчишку они не могли. Неважно. Сейчас было то, что этот мальчишка даже в ракурсе очень плохого освещения выглядел не так, как выглядят нормальные мальчишки. Что-то было в нем не то, как он медленно сдвигался в их сторону, какими пустыми были его глаза, а цвет кожи, то это можно было отбросить, благодаря той общей темноте вокруг. «Если ты Андрей, то остановись! Если ты Андрей, то ты должен меня слышать!» Громко крикнул Петр Васильевич. «Нет, не Андрей это!» Прошептал сбоку от Петра Васильевича Олег Андреевич. Петр Васильевич не отреагировал, мальчик же приблизился еще. «Остановись или стреляю!» Жестко выкрикнул Кречетов. Мальчик никак не реагировал. Расстояние еще сократилось. «Это не мальчик, стреляйте же! Ему нужно подойти на расстояние одного броска!» С ужасом в голосе проговорил Олег Андреевич. Как будто, услышав Олега Андреевича, мальчик повернул голову вправо и назад. Что-то потревожило его за спиной, поэтому он повернулся в обратном направлении, Он совсем не боялся их. Ему было безразлично. На выставленные в его сторону пистолеты случилась совсем уж крошечная пауза. Мальчик сделал два шага назад. Только сейчас, во время этого действия, Петр Васильевич отчетливо понял, что мальчик находится в состоянии которая сходна с гипнозом, никак не иначе. Поэтому Петр Васильевич опустил вниз свое оружие. То же самое сделал Сергей Павлович, а мальчик продолжал очень медленно удаляться в темноту. «Интересная история. Совсем уж интересная история у нас выходит», прошептал Петр Васильевич. «Собака. Его за собой позвала собака». — произнес Олег Андреевич. — И вот теперь я совсем не знаю, что делать и как на это смотреть, — как бы сам себе сказал Петр Васильевич. Нужно выходить наружу, нужно вызвать подкрепление, оцепить эти подвалы со всех сторон, затем ликвидировать эту проклятую собаку Баскервилей, а с мальчишкой то затем решать, если это его собачка. Вот его мать, что выходит, — нервно выговорился Кречетов. — Сергей Павлович, не забывай, что у нас еще девочка Надя, точнее то, что... Олег Андреевич не договорил. Скорее, что не захотел продолжать. — Да, конечно, — отреагировал Кречетов. Олег Андреевич тем временем направил свет фонарика на изуродованное тело девчонки. Зрелище было жуткое. Даже опытному сотруднику, повидавшему многое, на это смотреть было тяжело. Да, он подобен привидению. И не только подкреплением, а еще и повидать мальчика Андрея и его родителей. Давайте потихоньку с особой осторожностью выходить на свет Божий, а затем уже решать, что дальше, — сказал Петр Васильевич и первым двинулся к выходу. Кречетов и Олег Андреевич последовали за ним. Вокруг было совершенно тихо. Было так, как будто ничего здесь никогда и не происходило. Страхуя и прикрывая друг друга, внимательно наблюдая вокруг себя, добрались они до так называемого перекрестка. Находились прямо на нем, как увидели тень. Очевидный силуэт человека, который метнулся в сторону от них вправо в вглубь поближней галереи, «В ту именно сторону, откуда милиционеры только что вышли?» «Мне показалось», — громко произнес Петр Васильевич. Ему никто не ответил, но он и не стал дожидаться ответа от своих коллег. Он бросился назад, следом за промелькнувшим человеком, и еще раз успел различить четко обозначенную тень, которая исчезла в том месте где и находился подземный ход. Петр Васильевич остановился. Он неприязненно выдохнул. Почему-то порыва хватило только для того, чтобы убедиться в том, что человек, он же преступник, был здесь. Был все это время. Вооружен ли он? Насколько опасен? Представляет ли из себя угрозу, находясь без своей ужасной собаки. Было тяжело и муторно на душе. Появился Кречетов, который по-прежнему держал перед собой пистолет. — Олег где? — спросил Петр Васильевич. — Отправил наверх, отправил звонить. — Иван Анатольевич найдет же телефон? — На втором этаже квартира, Лидия Петровна. — Да, Иван Анатольевич покажет. Произнес Петр Васильевич, только его слова прозвучали, в достаточной мере отстраненно. Он явно думал в этот момент не о телефонном звонке. — Это был он? — спросил Кречетов. — Да, однозначно, — ответил Петр Васильевич. После небольшой паузы он добавил к сказанным. — Я не стал его преследовать, я мог бы, — проговорил Петр Васильевич. «Правильно, совершенно правильно, одному нельзя этого делать, он далеко не уйдет. Сейчас перекроем весь этот район», — произнес Кречтов. «Что же стоим?» — сказал Петр Васильевич и бегом бросился к выходу. На крыльце находились Иван Анатольевич и Василий. Иван Анатольевич жадно смолил папиросу. «Никто не выходил из подвала в соседних домов», — почти выкрикнул Петр Васильевич, обратившись к ним. — Нет, — послышалось в ответ. В это же время появился Олег Анатольевич. — Через десять минут здесь будут три наряда, — проговорил он. — Отлично, — отреагировал Петр Васильевич. За его спиной уже успел появиться Кречетов, который забыл убрать пистолет, и сейчас нервно прятал его в кобуру, бывшую на поясе, в закрытую серым пиджаком. «Далеко не прячь. Давайте каждый из нас к дверям подвала всех четырех домов. Олег, оставайся здесь. Серега, ты вот 38 восемь дробь два. Вон средний подъезд. А мы дальше. Иван Анатольевич и Вася. 38 восемь дробь четыре. А я 38 восемь дробь один. Если появится мужик, то нужно подать громкий сигнал в любой форме. Если с огромной черной собакой, то так же. Но не ступать с ним в схватку». Тем, у кого нет оружия. Быстро распорядился Петр Васильевич.